Глава 27. Сперва-то в новом месте дара как матушке показался у газ. Но прошло время, и она вновь начала слышать голоса. Правда, не всегда понимала, что говорят ей, пришлось учить язык. Не знаю, как оно вышло, но матушка лишь раз обмолвилась, что не она учила, а её учили. Выучили и не только языку. Когда я подросла, я стала понимать, сколь удивительна эта женщина. Она умела, знала много больше, чем знаю я. А еще она была мудра. Я сколько не примеряла себе ту ее судьбу, не находила в себе сил простить. А она сумела. И мужа за обман, и детей, что стали ей чужими. Так дар, дар, он и мне передался, но слабый. Всё ж таки я была первой в роду после обряда запечатанной крови, а потому, пусть и прошёл он не так, как отцу хотелось, ибо внешности я пошла в матушку, но суть моя была, как ни странно, была ближе к Радковским Кевич, чем к степям. Матушка пыталась научить меня слышать, но не вышло. Только дар всё равно был и защищал меня. Она приложила руку к сердцу, матушка умела его удержать, ограничивать. И потому отец наш прожил довольно долго. Я же, я не чувствовала этой силы и по сей день не ощущаю, но мой жених меня испугал. Он был много старше меня, грузин, некрасив, от него плохо пахло, да и вёл он так, что сразу становилось понятно, речь о любви не идёт. Как не идёт речи и об уважении. Мне было сказано, что отныне мой долг в послушании, что много чего. Глаза Алтан Александрна нехорошо блеснули. Я пыталась жаловаться, но отец меня не услышал. Бабушка заявила, что я должна быть счастлива, что хоть кто-то из моего круга решился взять меня в жёны, что в любом ином случае меня ждал бы монастырь, ибо в роду Радковских-Кевич, не может быть старых дев, Василиса вздрогнула. Она будто услышала тот голос. Наталья Александровна увидела её вновь живую, глядящую словно сквозь Василису. Матушка пыталась за меня заступиться, но если мне хотя бы ответить, то ей и подобной милости был не дозволено. Более того, ей было запрещено вмешиваться и даже покидать усадьбу. Однако письмо она написала и передала с верным человеком. Письмо было коротким и странным. Матушка советовала во всём довериться собственному дару, который защитит меня. И он защитил после помолвки, которая случилась весьма скоро. Мой жених стал весьма частым гостем в доме, и, пожалуй, позволяй то приличие, он во всём в нём поселился или поселил меня в своём. Он держался так, что будто бы я уже была его супругой, точнее, его собственностью, и я, честно, пыталась смириться, принять отцовскую волю, как подобает хорошей дочери. Я боролась со своим страхом и смерзением, но ничего не выходило. «Первый раз несчастье случилось, когда он выходил из экипажа. Уж не знаю, как вышло, что он запнулся и упал. Нехорошо, некрасиво, но случается ведь?» Она будто спрашивала у Василисы, а та не имела ответа. Он очень разозлился, и гнев выместил на груме, отходивши того хлыстом. Именно тогда по красным глазам его, в которых не осталось ничего-то человеческого, я поняла, сколь все на самом-то деле серьезно». Бабушка стала извиняться, а он, не сдержавшись, высказал ей, что она в своей женской слабости слишком распустила дворню и что в своём доме он подобного не позволит. Он умер спустя 10 дней. Сперва сломал ногу, поскользнувшись на ровном месте, после, после подавился за столом. Он не придал значения этим мелочам. Да и в разболевшей се печени ничего-то не было необычного, как и в излишнем разлите желчи. Он призвал целителя, но вдруг оказалось, что целительская сила не спасает. Алтан Александрович сидел с прямой спиной. Его смерть весьма расстроила батюшку, да и бабушку Маю, и она заговорила, что следует всё-таки подумать над другим вариантом, над тем, который навсегда решит проблему дурной крови. Но вы У монастырь мне не хотелось совершенно. Я, пожалуй, я привыкла к довольно свободной жизни, ведь в доме матушки меня не ограничивали. И только оказавшись в бабушкином особняке, я вполне осознала, сколь счастливо была прежде. Мне дозволялось выбирать себе наряды и гулять, что по дому, что по поместью, а то и вовсе вокруг онова, ведь все-то земли были своими, знакомыми. Я могла читать или рисовать или шить, если захочется. И именно, что когда захочется, а не когда наступит час рукоделия. И уж точно никто не стал бы запирать меня в моих покоях, сколь бы роскошны они ни были. Тогда-то я начала осознавать, что сама по себе роскошь значит куда меньше, чем им представляется. И вы сбежала, выбралась из окна, Пробралась в конюшню, оседлала папенькиного жеребца и была ткава. Благо, матушкино поместье располагалось не столь далеко. С лошадьми я и вовсе ладила прекрасно, да и матушка научила кое-чему». Алтана Александровна улыбнулась, не Василисе, а этой вот памяти. «Я оставила записку, в которой сказала, что не желаю быть частью славного древнего рода Радковских Кевич. И в монастырь не пойду». А если решат силой отправить, то наложу на себя руки. И это и вправду ославит род. Та да, я была молодая и полна гнева. И вас отпустили не сразу. К матушке я добралась без приключений, а она нисколько не удивилась. Отец вот, полагаю, удивился. Он явился на следующий день и вёл себя весьма громко, пока матушка не напомнила ему про неисполненный долг и вину, которая на нём лежит. Она сказала: "Степь ничего не забывает, и скоро след за живым золотом заберёт и цену крови". Так, кажется, и он испугался. Он, мой отец, казавшийся мне далёким и бесстрашным, испугался. Иначе не могу объяснить, отчего вдруг он переменил своё решение, объявив, что если я столь неблагодарный и упрям, то оставаться мне в этой деревеньке с матушкой и что и снова предданного мне не ждать. В общем-то, тогда о преданном я не особо задумывалась. В отличие от матушки, знаю лишь, что она не согласилась. Алтана Александровна скрестила руки. Матушка добилась того, чтобы на мое имя открыли счет в банке. И весьма неприятно удивила отца тем, что отказалась верить ему на слово. Но потребовала заключить договор. Законник знакомый, как выяснилось, у нее тоже имелся. Хороший был человек. Потом, много лет спустя, матушка вышла за него замуж. Марья приподняла бровь. Тогда мне казалось, что всё закончилось как нельзя лучше. Но потом, потом случилась война. Она отняла у меня и отца, и братьев. Пусть, по сути, свои они были чужими людьми. Она снова разорила рот. Прошлась по землям отцовским огнём и мечом. И в пламене этом сгорело что бабушкино поместье, что наша деревенька. Мы с матушкой спаслись едва ли не чудом. После так же чудом выживали». и выжили. И был по всякому, порой страшно, порой голодно. Но война мне принесла встречу с Костенькой. Я впервые в жизни влюбилась и испугалась. Алтан Александна коснул тонкого золотого колечка. Он не был дворянином, да и вовсе происходил из семьи простой. Ещё дед его был откупным крестьянином. И, конечно, отец никогда бы не одобрил подобной связи, но Об отца я ничего-то давно не слышала, как и о своей семье. Было время, когда я полагала, что мы с матушкой единственные, кто уцелел. И она все повторяла, что степь взяла свою цену, что люди могут играть словами, а степь видит суть клятвы. И, возможно, так оно и было. Костенька сделал мне предложение, а я не приняла его, испугавшись, что согласим своим убью. «Но ведь не убила», — Константин Львович вошел тихо. «Это и вправду дар». как объяснила Гелян, женщина, которую я безмерно уважал. Он защищает дочерей степи, и среди тех, кто рождён в высоких травах, не найдётся безумца, что рискнёт обидеть одарённую. Их с младенческих лет окружают заботой и вниманием, учат слышать силу и духов, ведь те все одно откликаются на зов и исполняют просьбы, даже если человек не знает, что он просит. Значит, сердце Василиса похолодело. Я сама Всё, сама виновата. Я я ведь не желала, чтобы кто-то умирал. Погоди, Мария обняла её. Не спеши, мы ещё не до конца разобрались. То есть, если мужчина, кажется, опасным он умирает, многое зависит от того, что это за человек и каковы на самом деле его намерения. Одного лишь надо толкнуть на путь безумия, а другой пройдёт по этому пути, не заметив странного. Один хрупок, что сосуд из дурной глины, а Другой, напротив, телесно силен. Сила! К сожалению, сколь я не искал, не сумел найти ни одной работы, которая бы раскрывала суть сего явления. Константин Львович взял супругу за руку и поднес пальцы к губам. Однако очевидно, что дар этот весьма своеволен. Матушкин союз благословили духи, и дар подчинился силе шамана, но, видать, не полностью, ибо погиб мой отец». Пусть и в войне, но вовсе нет французской пули. Сколь знаю, ему случилось встретить женщину, перед которой сердце его не устояло. А может, узнав о разорении дому, он ощул себя свободным от произнесённой некогда клятвы. Главное, что он сделал этой женщине предложение, которое она приняла. Отец об этом упомянул в дневнике, как и о том, что теперь-то он наконец свободен. Он и умер-то, полагая себя свободным. Уснул и не проснулся. «Просто совпадение», – мягко произнес Константин Львович. «В том нет твоей вины». «И ничьей», – Алтан Александровна тихо вздохнула. «Жизни братьев моих унесла война. Я же... Я все-таки поддалась на уговоры. И то не себя ради». «И это было разумным решением. Дети должны появляться на свет в законном браке», – проворчал Константин Львович. «Тем паче, что матушка твоя». она говорила, что коль ты принимаешь другого человека сутью своей, как себя самою, то и дар его принимает, и духи радуются, и степь благословляет своих детей. То есть просто надо принять, полагаю, речь идёт о любви, сказал Константин Львович. Одно время я честно пытался разобраться, но слишком запутанно, и дети степей не спешат делиться знанием. Сложно и «И как мне знать, не убью ли я человека лишь потому, что недостаточно его люблю?» «Деточка!» — Константин Львович посмотрел на Василису снисходительно. «Невозможно любить достаточно. Все просто. Ты или любишь, или нет. А там оно будет, как будет». Он вновь поцеловал пальцы супруги, а та посмотрела так, что сердце у Василисы замерло. Ах, если бы кто-нибудь когда-нибудь смотрел так на неё. И если бы она была уверена, что во взгляде, что в этом человеке. В гостиную уже взглянула Ляля и, подойдя к Василисе, ступала на бачком, явно стесняясь того, что вынуждена была потревожить хозяйку, протянула конверт. "Велели передать княжне", шёпотом сказала Ляля. "Срочно". Конверт был белым, слегка неровным и каким-то мятым. На бумаге проступили красные пятна, и вид их до нельзя встревожил Василису. Не только её. Марья молча протянула руку, и Василиса передала конверт ей. Бумага разорвалась с каким-то надево неприятным хрустом, и из конверта выпала тонкая цепочка с крестиком, а ещё сложенный вдвой листок. Цепочку Марья успела подхватить, глянула на крестик и побледнела. «Вернется живым? Не знаю, что с ним сделаю», — сказала она. И, прочитав послание, передала его Василисе. Бумага пахла духами, да нельзя знакомыми духами, легкими и цветочными. И запах этот никак не увязывался с написанным. «Хотите застать супруга живым? Езжайте на конюшне и сестрицу прихватите. Ей тоже будет интересно». «Интересно? А пятна выходят?» «Позволите?» — Константин Львович взял конверт и листок. «Вернется живым?» их мыкнул, поскрёб ближайшее письмо ногтиком, а после сказал: "Солсата. Крестик его я сама зачаровывала. Что ж, не сомневаюсь. Прошу прощения, Марьяна делала це почку и крестик убрала под платье. Но мне пора. Нам, по правилу Василиса. Ты, тебе опасно. А тебе не опасно?" Василис пожал плечами и почему-то подумал, что там на конюшнях Вечерский будет не один. Владислав вот тоже из дому уехал, и Демьяна наверняка прихватили, и потому она Василиса злилась. Странно вот, ей бы волноваться, переживать за родича и за Демьяна тоже можно переживать, потому что всё равно ведь он не чужой. А она Василиса злится, маге, огневик первого уровня, способный при желании город пламенем окутать. Ладно, если не целый, то вся к плавину и некромант с ним, и Демян со странным его даром, и все-то многоопытные, умные, а всем опасно, согласился Константин Львович. Дорогая, даже не надейся, Алтан Александровна ответила при очаровательнейшей улыбкой, не оставлявшей сомнений, что уж она -то точно в доме не останется. Извините, Мария коротко поклонился и вышла. Что-то подсказывает, что наряд стоит сменить. И спешить. Теперь Василиса вдруг испугалась, не за Марию и не за Вещерского, которого убить не так-то просто, но за человека ещё недавно незнакомого, вошедшего в жизнь Василисы по случайности. И теперь она вдруг явственно осознала, что не желает, чтобы он из этой жизни уходил. Страх заставил сердце сkotlinиться, руки сделались вдруг слабы, а ладони мокры. И Василиса вытерла их о юбки. Она права. Мерк произнесла Алтан Александровна: "Переодеться стоит. Уж поверьте, мы ему в юбках крайне неудобно воевать". Воевать Василиса никогда не воевала, да ей и возразить-то другому человеку было сложно, ибо всегда в душе возникали сомнения: "Может это она? Василиса не права? Может, не понимает чего-то важного или просто а тут воевать? Куда и с кем?" Но она послушно вышла, ухватившись за спасительную мысль, и поднялась к себе, где ждала уже Леаля, которая глядела виновато, хотя уж какая за ней вина? А что, надевают на войну? Всяк нелегки платиться отделанные кружевами, до того легкомысленные, что у Василисы никогда не хватало духу их примерить. И не строгие костюмы, марвые юбки, аксамитовый жакет, костюм, тот самый, Настасин дарённый. И «И в нем удобно, а остальное не имеет значения. К костюму у Василисы револьвер имеется. Какая война без оружия!» «Вы бы, барышни того, поберегли и себя!» Сказала Ляля, протягивая легчайший шелковый шарфик. «Вы-то, небось, не магичка!» «Магичка! Ай, бросьте! У вас этой магии штуката слезок, не ваше это дело!» «Мое!» Неожиданно заупрямилась Василиса и поняла, что сказала чистую правду – И что дело даже не в том, что Вещёрский в опасности, и Демьян тоже. Мужчинам случается попадать в неприятные ситуации, так ей говорили. Но это же ещё не значит, что женщины должны их спасать. Это вовсе ничего не значит. И можно взять телефон, позвонить в жендармерию или в вещёрскому старшему, у которого тут наверняка имеются свои люди, и отойти в сторону. позволив спасением заниматься тем, у кого это получится, явно лучше, нежели у Василисы. Но она поправила шарфик. Она всю жизнь так поступала, позволяя людям другим делать и решать за нее, за Василису. И стоит ли удивляться тому, что ныне эта жизнь вовсе теперь ее не радует? Хватит. Василиса вышла и столкнулась с Марьей». в чёрном строгом костюме для верховой езды, почти точной копии того, который был надет на Василисе. Она казалась ещё более красивой, чем обычно. Возьми, Мария протянула смутно знакомую бляху. Мне будет спокойнее. Одна сторона бляхи была неровной, на другой проступал рисунок. Только сколь не вглядывалась Василиса, не могла понять, что именно на нём нарисовано. Это родовый щит. Мария сама перекинула толстую цепочку через шею Василисы. А ты? Я тоже не голой иду. Мария пожала плечами. Да и не думаю, что их правда там чего-то опасное. Вечерский, конечно, та ещё зараза, но не совсем зомби с головой. Стал бы придумал очередную авантюру в лес. Я ему выскажу потом. Год будет у меня в оперу ходить. Мария произнесла это с немалой убеждённостью, только Василис ей не поверила, но на сердце стал спокойней. Алтан Александрович ждала внизу Она тот костюм не сменила, так и оставшись в наряде бледно-розовом, лёгком и несерьёзном, в шляпке своей, отделанной кружевом. К шляпке добавились белые митенки и тоненькая тросточка с навершием в виде кашачьей головы. "Весьма надеюсь, что у вас сыщется лишнее седло", поинтересовался она. "Лоц бы, конечно, дамское. Раз уж наряд у меня такой, а ведь как сердцем чуяла, что надо бы поскромней, но захотелось вот пофорсить". сыщица, душа Василисы требовала действия, и желательно немедленного, ибо с каждым мгновением беспокойство росло. А если, если им и вправду нужна лишь Марья, и, стало быть, Вещерский, к которому она, Марья, придет, а остальные совсем даже без надобности, и кто вовсе эти люди, которые... Вспомнился вдруг огненный шар, медленно плывущий по воздуху, и то чёткое ощущение близкой смерти, и удивление, и разом всё. Седло нашлось и лошади тоже. Кобылы караковой масти, выпряженные из коляски, были хороши, тонкокостные и изящные, они танцевали всем видом, показывая, что готовы сорваться в полёт. и хмуры гнувши шею, кросой взхрапывал, шёл боком, наровя подобраться поближе. Какой он? уж в твои-то годы надо вести себя приличней, сказала ему Алтан Александрна и пальцем погрозила. На что хмурый оскалился и тонко заржал. Ну-ну, только попробуй, дорогой. Константин Львович молча подсадил супругу в седло. И та слегка поёрзла, устраиваясь поудобнее, и распрямились плечи, вытянулась спина, тонкая ножка оперлась на крюк, к седлу прикреплённый. Руки подобрали поводья, Константин Львович в седло взлетел. А Мария дважды обошла соловью кобылку, которую обычно брал Аким. Кобылка отличалась смиренным нравом и необычайной покладистостью, но Марие, похоже, ей не слишком доверяла. тяжко вздохнув, она пробормотала: "2 года за то, что верхом поеду, 2 года оперы". Вещёрского стало жаль. Немного